Завархина, я вышла замуж годом спустя, в 60-м. Приличная пауза для неприличных отношений. А они с самого начала, с первого поцелуя в грязном подъезде, с первой ночи на грязной простыне в архинской квартире, да что там, с первой нашей с ним встречи, когда я сологла, были неприлично и отравлены призраком Лёшеньки. Ушёл на пенсию по состоянию здоровья Лёшенькин дядя из Нешторга. Ушла на кладбище тоже по состоянию здоровья тётя Партиница. Ушёл в небытие и сам Лёшенька, пополнив счёт безликих призраков системы. Но вот я, необязанная, непричастная к его сумасшествию, оказалась вдруг привязанной ко всему, Лёшенькой сотворённому. Ложь булавка, девочка с трикоза, слюдяные крылья. В Архенте их и оборвал. Нет, поначалу он, Лёшенькина противоположность, виделся мне спасением, избавлением от чувства вины, что возникало обычно к вечеру. И я бродила по комнате, чураясь соседок и думала об одном. Не солги я тогда, может, дело ограничилось бы одним эпизодом, как правило, мысли подобные приводили к одному результату. Я одевалась и спешно сбегала с общежития к Вархину. Всего-то два квартала. И чёрная арка с чёрным котом на канализационном люке. И единственный фонарь с дядей Лёвой, местным алкоголиком. "Ужалава", говорил он, завидев меня, и грозил пухлым кулачком, а потом, хлопнув по карману, растерянно кривился и скулил: "Дай цигаретку". Именно скулил и именно цигаретку. Теперь я понимаю, что дядя Лёва тоже был псом, старым, обесилившим и жалким выродком их стигийского племени. Но тогда я послушно совала в сальную ладошку пачку Казбека и торопливо шмыгала в подъезд. Тот самый грязный подъезд, который помнил наш с Вархиным поцелуй. Впрочем, я быстро привыкла и к двору, и к подъезду. А Вархин едва ли когда-либо вообще замечал уродства окружающего мира, ибо тогда он должен был бы заметить и собственное. Я видела, но всё равно, когда он сказал: "Давай распишемся", согласилась. Это была нелепая свадьба. Вархин с его хмуростью, с потевшим загривком, да лоснящимся пиджаком на две пуговицы. Я в розовом платье с веночком из искусственных цветов в волосах и изжогой в желудке. Разношерстные гости, спустя дверьёнки перемешавшаяся в суетливую, многоголосую стаю. За спасителя вышла, ворковала Нюра Михайловна, томно закатывая очи, и все пять подбородков её изгибались. складываясь э такими толстыми бледными губами улыбались радовались за меня спас от психа и женился поддакивала ей белобрыса и красноносая шведка жившая в одном с вархиным доме не помню имени её но помню как тогда сидя за столом я радостно ловила обрывки разговоров соглашаясь с каждым словом да спас да женился он герой скотина он Стигийский пёс, выдровший у собрата добычу, а я, ослеплённая надежды, видела лишь благородство, бедный рыцарь городских окраин, Ланселот нестиранных сорочек, Галахад потерянных носков и грязных ботинок. Всё это чудилось мне пустым и незначительным, это каким призраком быта, признаком мещанства мыслей и стремлений. Девочка с трикоза хотела парить. Сволочи, ты не представляешь, какие кругом сволочи Он повторял это каждый день, присовокупляя поимённые списки и явные признаки сволочизм в каждом из названных, окуная меня в канализацию собственной жизни. Ладно, если бы это были обыкновенные рабочие дрязьги, пусть и извращённые больным сознанием, но нет. Вархин не просто говорил о работе, он вываливал на меня её изнанку, рассказывая об униженных, оскроблённых, изнасилованных и изувеченных убитых или брошенных умирать. Он расписывал каждого из них в подробностях, пока незнакомый мне человек не превращался в знакомого. И только тогда стигийский пёс убивал, столь же тщательно, подетально рисуя агонию. Смотри, смотри, что с ними делают. Смотри, смотри, вторили голоса ночных кошмаров. Смотри, что с нами сделали из-за тебя, из-за меня. Овархин, чёртов художник моего воображения. снова блистал бумажными латами отчётов, протоколов, актов экспертиз, что со временем складывались в пухлые тома дел. Вот они-то и мучили Вархина, дразнили следом и недоступностью жертвы, давили ошейником, заставляя расплачиваться за принадлежность к писбранным, к тем, кому разрешено охотиться. А потому неудивительно то, что он сорвался. Сначала водка, потом больница. Вот купил он, в больницу попала я. И удивилась той лёгкости, с которой все поверили, что я упала со стула. Особенно долго не заживали рёбра, вернее, переломы срастились быстро, но вот боль почему-то осталась, особенно на смену погоды. Как ни странно, но мысли о разводе у меня не возникло. Стигийские псы умеют подавлять волю, и я, подавленная и продавленная авторитетом Вархина, продолжала существовать рядом с ним. А он, наученный, стал осторожнее. Не бить по лицу, не ломать костей, не не так уж много не, которых приходилось соблюдать. К счастью, случилось нечто, убившее остатки иллюзий. Измена банальна, глупа и очень своевременна. Белобрысая, красноносая шведка с квадратным задом и чёрным лифчиком, из которого вздымались горы бледной плоти. Смущённый Вархин без штанов, но в мятой рубашке, которую я вчера утюжила. Рубашка разозлила. Измена позволила сбежать, а угроза парткома и аморалки избавиться от брака. И вздохнула свободно, и дышала, наверное, с полгода, пока не встретила Семёна Ильича.